Глава четырнадцатая. Избавиться от колодки или сорвать цепь у меня за все это время так и не получилось. Имея я хоть что-то еще, помимо голых рук и горячего желания вырваться отсюда, шансов было бы больше. Цепь закреплена одугообразную железную балку, глубоко посаженную в стену. Видно, что она появилась здесь задолго до того, когда она была вверх. как эти уроды решили использовать её в качестве крепления. Всё то время, что я пытался её расшатать и выдернуть, я потратил впустую. То же самое и с колодкой, и с замком. Все эти движения, суета, стук вызывали лишний шум в этом тихом и безмолвном доме, лишний повод для астмы спуститься сюда и проверить, что происходит. Я даже пробовал стереть о стену шляпку в стержне продетом через усики колодки, но она была крепче стены и стирала её, оставляя на ней следы, вместо того, чтобы стираться или хоть как-то уменьшаться в размерах самой. Так что иных вариантов не осталось. Эту свободу нужно заслужить, выстрадать, и мой план уважет этот критерий исполна. Первое я ощутимо скину вес, чтобы уменьшить размер ноги. Так легче будет просунуть её через колодку. Второе, и самое основное, мне придётся сломать себе ногу. Но во вторую часть плана я и полагаюсь больше всего. Но чтобы всё сработало наверняка, нужно серьёзно подойти и к первой. Согласен, звучит безумно и отчаянно, но это вариант. Действительно вариант. Избавлюсь от цепи, подстерегу Асмо перед очередным её визитом и бесшумно вырублю. Может быть, всё далеко зайдёт, и я убью её. Кто знает? Придушу, выдавлю глаза, переломаю руки. Мне уже настолько всё равно, что я на всё готов. Заберу ключи, освобожу Аню, и мы выберемся отсюда. А ногу вылечат, главное, как можно скорее добраться до больницы и не попасться на глаза Августу. И так я должен похудеть. Нужно куда-то незаметно девать пищу. И единственным решением этого вопроса я видел щель в полу у стены, тянувшуюся от середины матраса к стене справа. Не слишком большая, метра два в длину и примерно сантиметра полтора в ширину. Не измерить, насколько глубокое, но надеюсь, для жидкости сойдёт. Всё остальное можно класть под матрас. Поставил себе двухнедельный срок. Этого времени хватит, чтобы сбросить вес и перейти к самому главному. Если протянуть больше, еда под матрасом начнёт вонять сильнее. Это привлечёт внимание ААСМ. Реалити-шоу похудеть, чтобы выжить, начинается. Знакомьтесь с нашим главным героем. Руслан, 33 года, женат. Детей нет, но скоро будут. Готов лишить себя еды во имя жизни. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. И вот что из этого вышло. В первые дни я с горяча поступился обедами и ужинами, но потерял слишком много энергии. Решил есть по половине от обеда и ужина, а от завтраков напротив отказаться вовсе. Этот вариант оказался оптимальным. Ел я вдвое меньше, но сохранял баланс между минимальной потребностью организма в пище и его работоспособностью. Сначала Аня не заметила изменений в моём питании, затем просто не придала им значения, полагая, что у меня нет аппетита или я таким образом выражаю протест. Будет плохо, если она узнает, говорит она, наблюдая за тем, как я сливаю под пол обеденную похлёбку. Как она узнает, спрашиваю я, стряхивая с миски последние капли. У тебя под матрасом куча еды, поясняет Аня то, что мне и так известно. Скоро она начнёт вонять. Кто, астма или еда? Звучит смешно, но никто из нас не улыбается. Я серьёзно, не унимается Аня. Не стоит так рисковать. Нужно получить ключи. Это не новость. Однажды она шебётся, уверенно произносит Таня. Мы подловим её. Ты уж извини, но что-то я в этом сомневаюсь. Ставлю пустую миску на пол и сложив перед собой ноги, напряжённо приглядываюсь к щиколоткам. Насколько они должны стать тоньше, чтобы приступать к перелому? Я тут придумал кое-что, Аня не сразу отрывает взор от окна. На мгновение её лицо озаряется удивлением, и она принимается что-то сосредоточенно обдумывать. "О чём ты говоришь?" спрашивает она. "Рассказываю ей, для чего складываю остатки еды под матрас". Она смотрит на меня ни то с удивлением, ни то с усмешкой. "Это не поможет. Это нет. А вот кое-что другое да". Расчûtливый и холодно произношу я, предвкушая её восхищение моим смелым решением. Похудение это так, для подстраховки. О чём ты? Я сломаю себе ногу и вытащу её из крепления. Что? изумляется Аня, округляя глаза. Сломаешь ногу? Пятку, то есть пяточную кость. Я приподнимаю ступню, обрисовал указательным пальцем контур кости внутри пятки. Если всё пройдёт так, как я планирую, косточка от перелома или сместится вниз, или уйдёт в наутари. Что естественно, уменьшит саму пятку. Если я скину хотя бы килограммов 5-7, щикол отко станет тоньше. И это даст мне ещё больше свободного пространства от ноги до колодки. Нужно просто сломать пятку, и тогда колодка обязательно пройдёт. Да, придется рискнуть, сломать себе кость. Будет трудно и больно. Но это все стоит того. Мы выберемся и вернемся домой. Ты серьезно? Да, вполне. В подтверждение своим словам я обрицаю цепью на ноге. Это не сработает. И если ты не шутишь, то это просто идиотский план. Она не оценила мою жертву. Допустим, ты сломал кость в пятке, хоть это и нереально. а потом вытащил ногу. Что дальше? спрашивает она желчно. Я рассказываю. Аня барабанит пальцами по коленке. Ты понимаешь, о чём говоришь? иронично спрашивает она, когда я заканчиваю. Понимаю. Перелом. Ты хочешь сломать себе ногу? Это не клок волос вырвать или нос сломать. Перелом это очень больно. Ты представляешь себе, насколько это больно? Примерно. Я думаю, нет. Ты никогда ничего не ломал, ты не знаешь. А я ломала себе ногу, и поверь мне, даже если ты удачно проломишь кость, в чём я сильно сомневаюсь, ты не сможешь двигаться, потому что тебе будет чертовски больно. И что тогда? Да, самому мне будет сложно, соглашаюсь я. Тебе придётся мне помочь. Руслан, забудь про это, я тебя прошу, настаивает Таня. Давай не будем тратить время впустую. У тебя есть другой план? Она озабоченно поджимает губы, трёт распухшие глаза, долго кашляет. Не веришь, что у меня получится? Второй мой вопрос остающийся без ответа. Неужели моя решительность её не убеждает? Неужто мои искренность и сожаление ничего ей не сказали? Это безумие, Руслан. Неужели ты не понимаешь? Устало спрошует Таня, запуская руки в волосы. Безумие это те двое ненормальных, спокойно объясняю я. Безумие это что нас до сих пор не нашли. Что тебе, если мы ничего не предпримем, придётся рожать нашего ребёнка здесь, в безумии, отдавать им его и подыхать в этой дыре. Вот что такое безумие. А я лишь предлагаю план, который может сработать. Мы не можем так глупо рисковать его жизнью. Аня прижимает руку к животу. Просто не имеем права. Нельзя больше ждать. У нас нет времени, героически заявляю я. Нужно действовать на опережение.